что он видит в ее руках АК-100, именно то оружие, которое снесло голову всем трем монстрам. Если она немного переменит хватку и вскинет автомат, то может быть и успеет застрелить пришельца, если он не оторвет ей голову первым. Она уже видела, с какой скоростью способны двигаться эти твари, как быстро они умеют убивать. Однако Легачева не делала попытки и держала дуло автомата отведенным в сторону. Она лишь отвела взгляд, чтобы посмотреть на Шефера и удостовериться, что он по-прежнему не шевелится. Детектив не оправдал ее ожиданий. Он уже очнулся и продолжал деловито возиться со своей бомбой. — Теперь порядок! — крикнул Шефер пришельцу. — Выходи поиграть! Эти Си-4 превратят тебя в гамбургер быстрее, чем агентство новостей, дает отбой своим байкам». Легачева во все глаза смотрела, как пальцы Шефера приближаются к кнопкам индикатора кода установки таймера электронного детонатора. «Но если вы установите его, чтобы сразу убить эту тварь, то взрывом прихватит и нас!» – воскликнула она. Шефер даже не посмотрел на нее. Он не сводил взгляда с пришельца. Все его внимание было поглощено врагом. «Я устал от ваших забав», – бубнил он. «Мне надоело возиться со всеми вами. На этот раз мы покончим с этим». Лигачева поняла, что он имел в виду. Шефер действительно был готов умереть. Он просто хотел, чтобы его смерть обрела смысл. Тот смысл, которого он не видел в жизни. Он решил прихватить врага с собой. Ей хотелось остановить его, но детектив сидел довольно далеко, и она не успела бы дотянуться до детонатора. А что-то кричать бесполезно, потому что он даже не услышит, какие бы убедительные слова она ни нашла. И тут прозвучал выстрел. Пуля ударила в корпус корабля в нескольких сантиметрах от ног Шефера. Легачева, Шефер и пришелец одновременно подняли взгляды на то место, откуда стреляли. Пятеро мужчин в коричневых парашютных костюмах стояли на краю оврага, глядя на них. Шестой был на коленях с дымящимся стволом автомата. «Бросайте это дело, коп, или следующая пуля пройдет между глаз. Русская тоже пусть бросит оружие!» – крикнул по-английски, стоявший на коленях. Глава тридцать первая. Шефер уставился на солдата с автоматом. «Уэлкокс», — сказал он и осторожно опустил рюкзак на валун. Мешок соскользнул на корпус корабля. «Извини, сынок», — крикнул генерал филиппс «На этом все». Легачева бросила ак и обвела взглядом стоявших над оврагом людей. Американцы следили за ними от самой насосной станции, но не пришли на помощь, когда надо было сражаться с монстрами. Вместо этого они вознамерились не дать Шеферу положить конец угрозе нового появления пришельцев. Им нет никакого дела до жизни Шефера или ее жизни. Уэлл, как сдал это ясно понять. И что же? Они хотят, чтобы пришелец остался жив? Они хотят получить корабль? Вероятно, они просто не хотят, чтобы звездолет остался на ее родине. Им больше по вкусу, чтобы пришелец убрался во свояси, а потом вернулся и снова устроил резню ради собственной прихоти. Легачева начала понимать, почему Шефер, этот изнеженный американец, ожесточился не меньше русских, вынужденных бороться за выживание в следующих одна за другой войнах и революциях, не говоря уже о суровых зимах. «А что же пришелец? Он действительно хочет просто улететь в своем наскорую руку залатанном корабле?» Она бросила на него взгляд. Тварь стояла и пялила глаза на людей над оврагом, наблюдала за ними и ждала. Что-либо прочитать на отвратительной нечеловеческой физиономии было невозможно. Ей хотелось бы знать, о чем чудовище думало. «Ему ненавистен холод». Скорее всего, пришелец хочет побыстрее покинуть землю. «Новый поворот дела, генерал!» – крикнул Шефер. «Вам не понравится!» – отозвался Филлипс. «Мне он нравится не больше, чем вам, но приказано позволить им беспрепятственно взлететь. Так что двигайте оттуда аккуратно и налегке!» Легачеву мучил вопрос, что пришелец думает обо всем этом. Понимает он, о чем говорят, или он сбит с толку? Не кажется ли ему происходящее какой-то ловушкой? Или он просто очарован, изумлен спектаклем, радуется склоки в стае дичи, на которую его сородичи привыкли охотиться? «Я плясал под вашу дудку, генерал, с самого начала этой заварушки», – сказал Шефер. «Какого черта вы от меня хотите? Зачем мне вас слушать? Ваши люди отобрали у меня все, чем я дорожил – работу, дом, брата». Что я получу, если поступлю так, как вы хотите? Пулю в голову. Отвяжитесь. Шефер напружинился, чтобы прыгнуть за рюкзаком. Продолжавший стоять на коленях уайлкакс холодно ухмыльнулся, поудобнее ставя палец на спусковой крючок. «Я ждал этого момента со вчерашнего дня на стрельбище», сказал он, словно обращаясь к автомату, подрагивавшему от нетерпения в его руках. «Прощай, коп» он ошибся в оценке стремительности шефера пуля не задела ни одного жизненно важного органа, но прошила мякоть бедра этого оказалось достаточно чтобы заставить шефера беспомощно покатиться по нестерпимо горячему корпусу звездолета пришельцев он промчался мимо рюкзака и грохнулся к ногам чудовище в метре от открытого входного люка. Подняв взгляд на тварь, шефер увидел подрагивавшие клыки щупальца его пасти и набрал полные легкие воздуха. Он ощутил запах собственной паленой кожи, обожженной корпусом корабля. «Ну что ж, приступай!» – крикнул детектив, обращаясь к чудовищу. «Давай покончим с этим делом!» Монстр посмотрел на него сверху вниз, прищурив глаза, и снова поднял взгляд на край оврага потом повернулся и стремглав бросился внутрь корабля, оставив Шефера лежать на пандусе входа. «Нету блюдок!» – закричал ему вслед Шефер. «Эй, ты пришелец, сукин сын! Лучше я погибну, сражаясь с тобой, чем меня продырявит этот болван Уайлкокс!» Он попытался вскочить на ноги и снова упал и покатился, на этот раз плюхнувшись в размешанную с гравием грязь, которая окружала корпус корабля. «Первая пуля была во славу Господа Бога и на благо Америки!» — сказал Уайлкокс, прицеливаясь в голову Шефера. «А это от меня!» Генерал филиппс стоявший рядом с ним, стиснул зубы. Прогремел выстрел, эхом отразившийся от стен оврага. Уайлкокс внезапно рухнул лицом в снег. Из раны в пробитом пулей плече обильно текла кровь. Филипс резко повернулся и посмотрел на гребень, окружавшего овраг снежного наноса «А это от меня!» – послышался громкий голос с явным привкусом бруклинского акцента. филиппс увидел мужчину с оружием в руках, и сдуло ствола поднималась струйка дыма. Немного грузноватый мужчина в русской армейской шинели и меховой шапке держал в одной руке АК-74. Несмотря на одежду и снаряжение, филиппс почему-то не сомневался, что перед ним американец. «Привет, генерал!» – сказал Стрелок. «Познакомьтесь с равным по званию». Он махнул свободной рукой вдоль гребня, и филиппс увидел еще 20 или 30 человек в русской военной форме. Они медленно приближались, умело держа под прицелом небольшую группу американцев. Один из них, крупный мужчина в офицерской шинели, шел без оружия. На него и был направлен жест говорившего. «С генералом российской армии Пономаренко!» Пономаренко выступил вперед. «Ваши люди приступили нормы международного права!» выкрикнул он по-английски с тяжелым акцентом. Стоявшая внизу на валуне Легачева внимательно прислушивалась и пристально вглядывалась в темноту, хотя могла видеть из своей ямы очень мало. Она узнала голос Пономаренко и понимала, что должна была бы почувствовать облегчение на выручку прибыли соотечественники, но вместо облегчения ее одолевало отчаяние. Это ожесточенное отчаяние было сродни тому, которое мучило, как она думала, американского детектива. Ее чувство омрачало горечь смешения понятий правого дела и вопиющей несправедливости. Все сводилось к тому, чаша весов какой стороны перевесит, кто овладеет этим оружием, куда направить его. Никому нет дела до того, что эти твари с неведомых звезд перебили много хороших людей. Встретившийся на краю оврага заботит только политическое преимущество стороны, которую они представляют. Эти люди не видят в пришельцах монстров. Их интересует лишь технологическое сокровище, которым владеют твари. Ее народ, если говорить обо всем человечестве, а не только о русских, цапается между собой, позволяя истинному врагу, погубившему ее сородичей, безнаказанно удрать. Ради чего погибло так много людей? За что они страдали? Получит ли кто-то по заслугам, когда все это закончится? Конечно, нет. Ей вдруг стала недоразыгравшаяся на краю оврага драмы. Камень под ногами начал вибрировать, и возник какой-то воющий звук, почти такой же, как шум разогреваемого реактивного двигателя. Она сразу поняла, что происходит, и бросилась в сторону, чтобы подальше убраться от корабля до того, как он оторвется от земли. По пути она прихватила начиненный взрывчаткой рюкзак Шефера. Она сделала это совершенно инстинктивно, даже не подумав, зачем он ей нужен. Пока она спускалась к шеферу, вой становился все громче. Детектив месил грязь, пытаясь подняться на ноги, но простреленное бедро не хотело ему служить, а каждое движение отдавалось болью в обгоревшей коже. «Они уже почти готовы отчалить», — сказал он. «Думаете, я этого не знаю?» — огрызнулась Легачева. «Пошли, мы должны успеть выбраться». Она схватила руку Шефера, бросила ее себе на плечи и попыталась вытащить детектива из ямы, в которой увяз корабль. Ничего не вышло. Шефер оказался для нее слишком тяжелым. «Не подать ли руку?» – послышалась английская речь. Легачева подняла взгляд и вцепилась в предложенную руку. Вместе с незнакомцем они выволокли Шефера на камне Детектив совсем ослаб от ожогов и потери крови. Он с трудом поднял глаза на Спасителя и произнес «Роше?» «Да, это я», — ответил Роше. Легачевой показалось, что пришедший на помощь американец едва сдерживает слезы. «Чтобы наговориться всласть Шефер», — добавил он, — «мы вряд ли могли выбрать для встречи иное местечко». «Христа ради, Роше, какого черта тебя сюда занесло?» — спросил Шефер. «Кое-что прослышал и подумал, не смогу ли я чем-то помочь», – ответил Роше, продолжая вместе с Легачевой затаскивать Шефера повыше на стену оврага. «Ведь найти хорошего друга гораздо труднее. Разве ты этого не знаешь?» Шефер не ответил. Легачева посмотрела на него, потом перевела взгляд на этого Роше. «Очевидно, Шефер не так одинок в этом мире, как ей показалось. Она вдруг почувствовала себя лишней». Едва они успешно преодолели самый крутой участок склона, она оставила друзей американцев подыскивать себе укрытие за скалистой стеной оврага. Теперь за шефером можно было не беспокоиться, подумала она. У него оказался друг, который примчался за ним, исколесив полмира и прорвавшись сквозь кордоны соперничающих армий. Даже этот циник не может утверждать, что к нему безразлична вся вселенная. Невозможно остаться равнодушным к такой преданности. Сама она никогда не сомневалась в существовании человеческого тепла, даже в сибирском запустении. Чего ей сейчас не доставало, так это справедливости, которая ускользала с каждой секундой. Эти твари, искромсавшие и выпотрошившие рабочих осимы, только потому, что те попались под горячую руку, могут избежать справедливого возмездия. Она подняла рюкзак шефера и посмотрела на индикатор таймера-детонатора. Он оказался достаточно простым. Легачева вполне прилично владела английским, чтобы понять надписи на кнопках «установка» и «пуск». А цифры и англичане и русские используют арабские. Грохот и войн, нараставшие снизу под стеной, слились в единый высокий гул. Она набрала число 45, но вряд ли смогла бы объяснить почему, хотя 45-секундная отсрочка взрыва казалась ей самой подходящей. Лигачева посмотрела вниз на корабль пришельцев. Отверстия в его кормовой оконечности сияли голубым пламенем, превращая полярную ночь чуть ли не в яркий день. Но сейчас ее интересовало совсем другое отверстие – вход в корабль. Оно продолжало зиять на его корпусе тусклой красной раны. Значит, люк все еще был открыт, но до него не так уж и близко. И все же она сможет добросить рюкзак до него и наверняка не промахнется. С того места, где она стояла на выступе стены оврага, попасть в люк тяжелым мешком действительно непросто, но она постарается. Легачева поднесла палец кнопки пуск. «Прекратите, лейтенант!» – послышался сверху голос генерала Пономаренко. Она подняла взгляд навстречу полдюжины направленных на нее автоматов и лицу Пономаренко, на котором не было и тени улыбки. «Очевидно, у вас в руках взрывное устройство», — сказал он. «И вы, не испросив позволения, намерены использовать его против этого корабля», — он пренебрежительно фыркнул. «Я еще в Москве подозревал вас в некомпетентности, но теперь вы продемонстрировали ее в полной мере». «Не смейте уничтожать этот источник силы! Оставьте свою адскую машинку!» Легачева неохотно подчинилась, опустив бомбу на выступ у своих ног. У нее была слабая надежда, что выступ обломится под ней, когда вечная мерзлота подтает чуть больше, и она вместе с бомбой упадет на корабль, а там уж как-нибудь ухитрится швырнуть рюкзак в открытый люк, прежде чем успеют остановить выстрелами. Выступ обломываться не пожелал. «Уполномочен заявить, что это постороннее транспортное средство объявляется незаконно вторгшимся на территорию России». Легачева посмотрела на Шефера. Он тяжело опустился на камни в десятки метров от нее, не без помощи своего удивительного друга Роше, но не спускал с нее глаз. Она подумала, что этот парень мог бы что-нибудь сказать ей, как-то вдохновить или подбодрить, но Шефер только улыбался двигатели корабля ревели уже так что дрожала земля генерал не думаю что пилот услышал ваше заявление крикнула легачва воздушные силы уже на подходе ответил пономаренко если корабль взлетит они попробуют заставить его вернуться но околим это не удастся что ж в будущем несомненно появятся новые шансы а вы так думаете воскликнула легачва она снова посмотрела на корабль потом на рюкзак Она не сможет поднять и бросить его, опередив огонь нацеленных на нее автоматов. Да и нет у нее такого навыка. Она ведь не американка, с детства помешанная на бейсболе или баскетболе. Но она русская и все свободные часы детства гоняла футбольный мяч. «Генерал!» – крикнула она. – «Пропади все пропадом!» Она решительно отвернулась от него, одновременно нажав носком сапога на кнопку «Пуск», словно устанавливая мяч на 11 отметке. Затем подцепила рюкзак ногой снизу и, что было силой, швырнула его в цель, не сомневаясь, что этот гол станет самым важным из всех, какие ей доводилось забивать в своей жизни на футбольных полях. Несмотря на то, что ни по весу, ни по форме рюкзак никак не соответствовал стандартам футбольного мяча, он по хорошей навесной траектории аккуратно опустился в то место, куда она хотела попасть – проем по-прежнему остававшегося открытым входного люка рёв двигателей достиг невиданной силы, все окружающее пространство озарилось голубовато-белым сиянием. Корабль вырвался наконец из плена грязи и камней, поднялся над врагом и помчался навстречу полярной ночи. Глава 32. Легачева стряхнула пыль с лица, поморгала, освобождая от нее ресницы и села, не вполне соображая, как оказалась на спине, еще не отдавая себе отчет, где находится. Затем огляделась и поняла, что осталась на том же выступе стены оврага. Внизу догорали сотни небольших костров, оставленных взлетевшим кораблем пришельцев. В десятки метров у нее за спиной Шефер и Роше сжались среди камней, стараясь спрятать головы от дождя скальных обломков. А много выше них в восточном небе слабым пятном слегка сверкал удаляющийся корабль. Она подумала, что русским воздушным силам вряд ли удастся перехватить его. С момента взлета прошло каких-то секунд тридцать. Она была уверена, что не больше, а он уже почти скрылся из виду. 30 секунд. Не вывалился ли рюкзак при взлете? Достаточно